Глава шестнадцатая Стефан смотрел поверх плеча, стоявшей перед ним девушке. Взглянуть ей в глаза было выше его сил. Ему и так понадобилось все мужество, чтобы выпустить тонкие пальцы и отступить на шаг в сторону. Он ждал только ее ответа, чтобы выдать заготовленные насквозь официальные слова поздравлений и уйти. Предлогов имелось предостаточно. Это и поздний час. И только что закончившаяся отвратительная сцена. И тет а пока еще незамужней девицей. По всем законам приличий, Стефан Эдгертон должен был немедленно откланяться, но медлил. Смотрел на медно-золотой локон, лежавший на узком плече, и не шевелился. Словно высказать эти поздравления было ему жизненно необходимо. Будто до них еще можно на что-то надеяться, а после... Шарлотта Фанталь станет недоступной чужой невестой. Еще несколько недель назад статус чужой невесты его бы не остановил. Да что там, скорее такой статус только разгорячил бы охотничий азарт. Но то было раньше, словно в прошлой жизни. Он подумал, что, возможно, стоило бы предложить ей присесть. Такой насыщенный событиями день вымотал даже его. Что уж говорить о хрупкой девушке. Но, метнув короткий взгляд на единственную в беседке скамью, Стефан тут же отказался от идеи. Предложить Шарлотте сесть туда, где еще полчаса назад бормотала свои лживые признания Оливия, казалось кощунством. Воспоминание о вероломной жене полковника прокатилось по коже, дрожью отвращения. Как он мог еще недавно желать ее прикосновений, липкие, приторные и насквозь фальшивые, как и сама женщина, впрочем, Все его приключения на любовном фронте сейчас казались примерно такими же. Стефан не знал, почему ему нравилась эта квинтэссенция лжи, но был уверен, что больше она ему не нужна. Все эти ложные победы не стоили одного поцелуя Шарлотты, вот только ее поцелуи предназначались не ему. «Удивительно, как все может измениться за такой короткий срок?» — внезапно подумал Стефан. «Как все может изменить...» «Одна единственная девушка, и ведь она даже не прилагала для этого никаких усилий, мало того, ей совершенно не нужны эти изменения, как, впрочем, и я сам не нужен». Сердце сжалось, словно он, осознав это, огласил себе смертный приговор. Ему невыносимо захотелось уйти, не видеть ту, что никогда не будет носить его имя, стоять с ним на одной земле, дышать одним воздухом. — Так я могу поздравить вас, госпожа Фонталь, или сегодня вы слишком устали, чтобы выслушивать поздравления с предстоящей свадьбой? — выдавил Стефан из пересохшего горла. Шарлотта медленно подняла взгляд и, грустно улыбнувшись, полголоса проговорила. — А свадьбы не будет, господин Эдгертон. — Что? Я уверен, вы не так поняли герцога, он явно желал. — Свадьбы не будет, — чуть громче повторила она. Так что приберегите поздравления для какого-нибудь другого, более подходящего случая. Стефан переступил на месте, словно внезапно потерял равновесие. Сначала в душе взметнулся восторг, она все еще свободна, и у него все еще есть шанс. Но мгновение спустя радость поутихла. Он вспомнил, что любит-то девушка не его, а этого смазливого Личовски, и тут же все затопило злость что этому мерзавцу еще нужно. Сам же просил устроить встречу, едва услышав о чувствах девушки. Стефан даже не понял тогда, как все произошло. Личевский оказался секундантом столичного хлыща. Они перебросились после дуэли парой ничего не значащих фраз. Герцог сказал, что всегда прекрасно, если у мужчины есть такая любовь, за которую не жаль рискнуть жизнью, и пожалел, что ему такое не встречалось. Эдгертон, разгоряченный непривычным избытком силы и поединком, довольно резко порекомендовал не стонать, а лучше осмотреться вокруг, на что Личевский лишь посетовал, что вокруг него только жадные до титулов пустоголовые девицы. Слово за слово, и Стефан едва не спровоцировал еще один поединок, сообщив члену королевской семьи, что тот — слепой болван, раз не замечает идеальную девушку у себя под носом разобравшись о ком речь герцог внезапно оживился наговорил множество комплиментов в адрес Шарлотты и уточнив что собеседник не имеет на нее никаких видов попросил устроить встречу наедине что стефан и сделал и вот теперь он узнает что прости но я не понимаю шарлотта что случилось мы с его светлостью поговорили и пришли к выводу что у нас кардинально разные взгляды на семейную жизнь обтекаемо пояснила девушка смахивая с подола травинки если этот негодяй стефан даже не заметил как руки сжались в кулаки а лоб прорезала жесткая складка предложил вам что то недостойное я не надо испугалась шарлотта накрывая его крепко стиснутые пальцы ладонью что все таки произошло с усилием контролируя голос спросил он ничего герцог сделал предложение которая меня не устроила. И я отказалась. Только и всего. Стефан приподнял брови, демонстрируя отношение к такой неумелой лжи. «Ну, хорошо», — сдалась Шарлотта. Этот сумасшедший день вытянул из нее все силы, и выдержать еще один бой она была просто неспособна. «Только, пожалуйста, пообещай, что обойдется без этого». «Без чего?» С заметным трудом, разомкнув плотно сжатые губы, уточнил он. «Без этого!» — она осторожно погладила напряженные пальцы мужчины, заставив разжать кулак. «Не надо, эта история закончилась, правда?» «Для меня она еще не закончилась», — упрямо возразил Стефан. «Что бы ни случилось этой ночью с Шарлоттой, виноват был в первую очередь он, ведь это он устроил проклятое свидание. Или ты расскажешь все сама, или я задам этот вопрос Личевски». И можешь мне поверить, на этот раз выбирать выражение я не намерен. — О, нет, я не хочу, чтобы ты ввязался в еще один поединок, это было бы слишком, — воскликнула Шарлотта. — А я не хочу, чтобы какой-то мерзавец заставлял тебя плакать, — рявкнул в ответ Эдгертон. — Говори, что он тебе сделал? — Да ничего он мне не сделал, забудь о нем. Мне все равно, слышишь? Мне ровным счетом безразлично. Шарлотта. Это моя ответственность. Я устроил это свидание. Стефан поймал ее руки и, крепко стиснув запястье, притянул к себе. Я должен знать. И я узнаю. Или от тебя, или... Не надо. Оказавшись так близко, девушка растеряла решимость. От него пахло мятой и сандалом, сладко и волнующе. Просто он тоже меня не любит. Почему ты так решила? У меня сложилось другое впечатление мягко отозвался Стефан. «Потому что он так сказал. Я ему не нужна», — покачала головой Шарлотта. «Но мне все равно. Честное слово». «Тогда зачем свидание?» окончательно запутался Стефан. «Свидание?» Грустная улыбка снова тронула розовые губы. «Ему просто нужна была Оливия». «Оливия!» От неожиданности мужчина выпустил ее руки и отступил на шаг, всматриваясь в лицо. «Причем тут это...» — в последний момент он прикусил язык, проглатывая, готовое сорваться с губ, бранное слово. «Это или не это, но всем почему-то нужна только она», — проговорила девушка. Она хотела сказать это с насмешкой, а получилось горько. «Герцогу, тебе, мне. Вот только не надо удивляться. Я видела вас вместе, только что. Забыл? Да и обстоятельства нашего знакомства...» «Да что ты видела?» — возмутился Стефан, которого при воспоминании о прикосновениях госпожи Матсус снова передернула. «Мне надо было, чтобы она показала свое истинное лицо полковнику, поэтому старательно терпел эту женщину рядом. Я хотел избавить тебя от ее происков и ненависти раз и навсегда!» Шарлотта сглотнула. «Нет, она понимала, что томное свидание было постановкой от начала до конца» особенно после того, как дядя извлек из листвы звукозаписывающий кристалл. Но в то, что Стефан при этом испытывал отвращение, девушка до последнего отказывалась верить. «Шарлотта!» — Стефан вновь коснулся губами ее рук. «Объясни, что хотел от тебя герцог, не тронул, не обидел?» «Герцог?» — сморгнула девушка. Она не желала опять думать о герцоге, особенно сейчас, когда горячие поцелуи оставляют обжигающие следы на ее запястьях. — Да, — взорвался Стефан, — этот проклятый герцог, болван, Джиллиан Личевский. — Стефан, — неодобрительно поморщилась Шарлотта, — я расскажу, только, пожалуйста, без поспешных решений. Герцог Личевский влюблен в Оливию и, женившись на мне, надеялся получить к ней доступ только и всего. Она пожала плечами, сначала попытался говорить о чувствах а потом прямо предложил сделку. Место ширмы, которое прикрывает его грязные вожделения от газетчиков в обмен на титул и положение в свете. «О, шарлота Эдгертон прикусил губу. «Это отвратительно. Он действительно слепой болван. Как можно было променять такую, как ты, на это...» Мужчина кивнул в сторону, куда ушли бывшие супруги Мацус. «Мне это безразлично», — покачала головой девушка. «Герцог Личевский волен любить кого угодно. Он не мог меня на кого-то променять, уже хотя бы потому, что я ему не принадлежу. Вся эта любовь была лишь наивным самообманом. Я поняла это даже раньше, чем он показал свое истинное лицо. Тогда почему ты плачешь?» Стефан осторожно, большим пальцем стер слезинку, неожиданно скатившуюся по щеке, против воли хозяйки. «Может быть, потому что меня печалит...» не выбор герцогаогоиччески а безразличие кого то другого прошептала девушка и попыталась отвернуться но эдгертон не позволил осенной догадкой но не смея в нее поверить он заглянул девушке в глаза тебя печалит мое безразличие шарлотта не ответила лишь мучительно покраснела и этого хватило но мой выбор это ты шарлотта мягко сказал стефан я Яркие зеленые глаза, искристые от непролившихся слез, взглянули недоверчиво. Уверен? Или вновь просто красивые слова? Только ты. А как же? Только не говори опять про Оливию. Кроме Оливии есть и другие. Много? Никого нет. Мне никто не нужен, кроме тебя, Шарлотта. И когда ты говорил о женщине, которая может заменить весь мир, то... То я говорил о тебе. Но ты... Ты ничего не сказал, даже не намекнул. Почему? А что я должен был сказать? Ты же любила герцога, хотела за него замуж. А ты любил Оливию, — несмело улыбнулась девушка. Ничего подобного, — демонстративно передернулся Стефан и уже куда мягче продолжил. Я вообще никого не любил. Все эти приключения ничего не значили для меня. Только рядом с тобой я понял, что такое любовь. Ощутил это странное чувство когда счастье любимый куда дороже своего собственного. А раз твое счастье в герцоге, то так тому и быть. Я готов был потерять тебя, лишь бы ты была счастлива, понимаешь? Но меня не надо терять, чтобы я была счастлива. Совсем наоборот, — отозвалась Шарлотта. А я больше не позволю тебе потеряться, — усмехнулся Стефан. Каким надо быть болваном, чтобы потерять лучшую девушку в мире? За последние полчаса? Он успел побывать в бездне отчаяния и воспарить к небесам. И все, чего желал сейчас, поверить в реальность происходящего. Стефан мягко привлек девушку к себе, целуя в висок. — Ты отдала мне свой первый поцелуй, — проговорил он, на мгновение отстранившись. — Второй я возьму сам, и все последующие тоже. Никогда тебя не отпущу. Шарлотта вспомнила свой отвратительный второй поцелуй, но благоразумно решила промолчать. «Такая гадость не может быть поцелуем, значит, считать его не стоит». А мгновение спустя все отвлеченные размышления вымыло из ее головки мощным потоком блаженства. Ее губы встретились с губами Стефана, и целый мир вместе со всеми его неприятностями перестал существовать. «Так-так...» Густой бас полковника Мацуса раздался, как гром среди ясного неба. «И что тут происходит?» Шарлотта испуганно попыталась отскочить, но крепкая рука Эдгертона Натальи заставила ее остаться на месте. «Молодой человек», — дядюшка, подарив залившейся краской племяннице неодобрительный взгляд, посмотрел на Стефана. «Я вам, конечно, очень благодарен, но это не значит, что вы можете позволять себе такие вольности». «Я самыми честными намерениями», — вскинулся тот. Но Шарлотта заметила, как на его щеках тоже расцвел румянец. Почему-то это ее приободрило, и она слегка расслабилась. Дядюшка, тоже отметив порозовевшие щеки Эдгертона, хмыкнул и, подкрутив ус, заговорил уже мягче. «Честные намерения — это хорошо. Но все равно не стоит так себя вести до свадьбы». «Тем более я что-то не припомню, чтобы вы официально просили у меня руки Шарлотты. Прошу сейчас». Стефан расправил плечи, глядя по жилому вояке прямо в глаза. «Или, если хотите, приеду с официальным визитом завтра». Тут он неожиданно вздрогнул и с тенью неуверенности обернулся к Шарлотте. «Ты же выйдешь за меня. А ты уверен, что тебе нужна именно я. Когда-то ты считал, что мне нечего тебе предложить». Едва заметно улыбнувшись, спросила та. Уверен, Стефан предпочел пропустить эту маленькую колкость мимо ушей. Я совершенно уверен, что мне нужна именно ты. И если ты согласишься стать моей женой, сделаю все возможное, чтобы ты никогда об этом не пожалела. В его голосе было столько заразительной убежденности, а в глазах любви, что Шарлотта оказалась не в силах дальше тянуть с ответом. И пусть однажды сам Стефан утверждал, что мужчины ценят лишь тех, кого долго добиваются, сейчас она поверила, что это далеко не всегда так. — Да, — выдохнула девушка, прижимаясь к его теплому боку. — Я согласна.